24. Крендель. До начала посадки на симферопольский рейс еще оставалось немного времени, и Крендель предложил: "Андрей Сергеевич, может, успеем перекусить? А то из вчерашнего дня не ел, пока из Епифани добрался, машину пристроил, в Шереметьево ездил". Светлицкий посмотрел на часы. «Пойдем в кафе. Может, тебе повезет, и там очереди не будет". Народу оказалось много, столики почти все заняты. Но Крендель вежливо кого-то упросил, и его пропустили без очереди. Он набрал хот-догов и предложил Светлицкому, но тот отказался. Ты не стесняйся, ешь сам. Я уж подожду до Крыма там поужинаем. Крендель не стал ждать, пока освободится какой-нибудь столик, Отошел к колонии и принялся поглощать булки с сосисками, обильно политыми кетчупом. Светлицкий сказал: Мы в Симферополе будем в 19:15. Как думаешь? «Нам выгоднее там остаться ночевать или сразу поедем в Феодосию? А машину нам кости нашел?» – прошепелявил прищепилявил с набитым ртом. Светлицкий кивнул. Сказал, ключи передадут в аэропорту. Правда, это не совсем машина, а Жигули. Но выбирать не приходится. Крендель расправился с одним хот-догом и принялся за второй. Если такой срочности нет, я бы лучше остался в Симферополе. По темноте ехать удовольствие небольшое. Переночуем, а завтра и поедем. По лицу Светлицкого пробежала легкая тень досады. Теперь действительно разницы нет. Днем раньше или позже, я надеялся тебе повезет», — Криндель пояснил без всякого чувства вины. Не всегда удача сопутствует. В Керчи вот на самом деле повезло, и задумался. Вчера, конечно, он удивился, когда выяснилось, что в Керченском пакете находился обломок жезла. Сколько лет прошло? Пять или шесть?» Крендель вдруг явственно ощутил раскаленный зной июльского полудня. Он тогда только-только начинал работать со Светлицким, выполнял для него разные поручения зачастую криминального характера. Конец 80-х. Советский Союз доживал последние годы, но еще никто не догадывался об этом. Серые пыльные улицы Керчи, Митридатская лестница, толпы народу. Он не любил Керчь. Этот город действовал на него депрессивно, хотя Крендель обычно мало зависел от окружающей обстановки. Но насколько сильно его всегда радовала красавица Ялта, настолько он испытывал уныние в Керчи. Наверное, он и сам не мог бы объяснить причину такого восприятия. У него не было никаких неприятных воспоминаний, связанных с этим городом. Крендель неплохо ориентировался в центре. Когда-то в молодости он проходил практику в местном порту. Это было не самое плохое лето в его жизни. По вечерам, чтобы не сидеть в душной общаге, гулял по тесным улочкам, изучая город. Поэтому он точно знал, какой дорогой будет уходить после того, как выполнит задание. Расположившись на тихой театральной в тени старого кипариса, Крендель внимательно наблюдал за костелом Успения Девы Марии. Шеф тогда был краток. Подробно объяснять ничего не стал, но предельно ясно поставил задачу. «Ждешь, пока из костела выйдет старик. Ты поймешь, что это он, не сомневайся. Еврей стопроцентный по виду, очки со стеклами в с толщиной. У него в руках должна быть или сумка, или пакет, или коробка. Твоя задача забрать багаж. Мне безразлично, каким способом ты это сделаешь. Лучше, конечно, обойтись без применения силы, но решать тебе. А что в сумке? Светлицкий жестко ответил. Тебя это сейчас не касается. Время придет, узнаешь. Забираешь, уходишь, добираешься до автовокзала, уезжаешь в Феодосию. Там встретимся. Крендель держал в поле зрения всю улицу, но прохожих тут было немного, поэтому он не волновался. Он даже сам удивился, насколько ему все безразлично. В кармане у него лежал увесистый кастет, но он рассчитывал, что до него дело не дойдет. все таки удар по голове кастетом не всякий здоровый человек выдержит, а тут старик. Костёл казался запертым. Крендель даже специально подошел, прочитал расписание богослужений. Днем никаких служб. Но у него и мысли не возникло, что шеф мог ошибиться. Крендель вернулся под Кипарис и стал ждать дальше. Вдруг открылась боковая дверь в костёл, и оттуда вышел человек. Кренделю даже не пришлось вглядываться, Он и так понял, что это тот, кто ему нужен. Старый еврей-католик. В руке у него была матерчатая сумка. Крендель отвернулся, чтобы случайно не выдать себя взглядом. Адреналин хлынул в кровь, и он почувствовал легкий мандраж. Руки стали немного подрагивать, а в груди появился знакомый холодок. Он двинулся вслед за стариком по улице. Все складывалось превосходно. Старик шел в тот тихий старинный райончик, где ещё сохранился колорит довоенной керчи. Там узкие переулочки, где практически не встретишь прохожих. Дорога шла в горку, и Крендель почти догнал старика. Он уже прикинул, что не будет его бить, просто выхватит сумку и рванет в обратную сторону, вниз по улице. Раз шаг, два шаг, три. Крендель почти подскочил к деду, и в этот момент старый еврей обернулся и спокойно посмотрел ему в глаза. Крендель растерялся, а старик, не меняясь в лице, сказал: "Думаешь, я не знал, что так будет?" Крендель застыл, не зная, что сделать. У него смешались мысли. Старик притянул ему сумку и произнес. Скажи ему: Мина, шейкель и полмины. Он поймет. Люди не должны поступать так. Криндель взял сумку и пошел по улице в полной растерянности. Добрался до Феодосии, встретился с шефом. Сначала он хотел как-то приукрасить рассказ о происшедшем в Керчи, придать значение своей роли, но потом махнул рукой и вывалил все как есть. Светлицкий внимательно выслушал и на словах старика улыбнулся. Не может, Моисей, без драматизма, Криндель спросил. А что это значит? Одно выражение из книги. Мине текел фарес по арамейски. Взвешен и найден легковесным. Как-то так примерно, чтобы не объяснять подробно. Но мне плевать на его слова. Основная духовная проблема людей в том, что они постоянно пытаются что-то говорить от имени мастера и что-то решать за него. Криндель пожал плечами. Я все равно не понял ничего. Поэтому у тебя нет духовных проблем засмеялся Светлицкий. Оставайся самим собой, делай то, что я говорю, и не забивай голову ненужными вопросами. Крендель так и делал все эти годы, просто выполнял поручения шефа и подходил к этому со всей ответственностью. Поэтому сейчас он даже не волновался, тем более что ехал на малую родину. В Крыму он не был уже несколько лет, но иногда испытывал смешанное чувство, которое можно назвать ностальгией. В динамиках зазвучал приятный голос. Начинается посадка на рейс Москва-Симферополь. Крендель вытер салфеткой губы, взял сумку и посмотрел на Светлицкого. Надо был Андрей Сергеевич раньше в Епифань съездить. Возможно, все по-другому сложилось бы. Светлицкий качнул головой. Нет. все идет именно так, как должно. Просто мы не всегда хотим это принимать.